Заключительная глава года творческому единству вечер выходного дня, про который вы, скорее всего, уже позабыли, после семейной зарницы на мужском, полном восхищения, а может и в усмерть впечатлённом лице, начали проглядываться первые осмысленные реакции. Женский лучистый взор потихоньку отпускался зерцателя из своих бездонных пределов. Наконец Виктор, повертев головой по сторонам, судорожно вздохнул и забормотал: "Что это было? Как это целая жизнь? Нет, две? Да нет, больше. Как такое возможно? Тебе не понравилось?" зазвучал бархатистый всё ещё нереальный мотив. Влюблённые лежали в обнимку на широком берёзовом ложе у себя дома, словно ничего и не случилось. Маруся погладила милого по щеке, поцеловала и улыбнулась. Ты нят ведь? Я вот. Виктор сходу не смог подобрать комментарий, затем поразмыслив, выдал Вот что чувствовал, наверное, персидский царь, когда Шахерезада рассказывала ему сказки. Да при чем здесь Шахерезада? Она тебе в подметки не годится. Это было, было по-настоящему. Виктор обомлел. Он точно помнил, что такое уже говорил и пережил в недавнем видении, как и многое другое. И это обстоятельство не давало покоя, вынуждая приставать с очередным вопросом к сияющему существу, напоминающему любимую супругу. Родная, всё это случилось или нет? И случилось, и ещё нет, прозвучал шутливый ответ. Значит, будет всё-таки? Ответь, прошу тебя. Мария загадочно подмигнула и вновь изрекла двусмысленность. Стоит ли познавать то, что уж известно? От тебя зависит. Что ж ты вытворяешь со мной? Вновь выразил мужчина глубокое недоумение, я обеспокоенно уточнил. То есть из-за травы, что мужик в поезде подарил, может такое произойти? Супруга изобразила на лице очередную тайну и пожала плечами. В следующий миг Глава семьи вскочил как ошпаренный и понёсся на кухню. Через несколько секунд из-за стенки послышался шум спускаемой в туалете воды. Затем взбудораженный муж влетел обратно в комнату с разорванной упаковкой, уже без содержимого, и выпалил: "Всё. Я эту гадость по адресу отправил. Где ей самое место? Может, пакетик сжечь или просто разорвать и выкинуть?" Виктор вопросительно уставился на довольную произведённым эффектом женщину, та просто улыбалась, наблюдая за мужскими стараниями оградить её от беды. Так что делать-то? Животрепещущий вопрос никак не отпускал Виктора. Что хочешь? с улыбкой вымолвила Мария, а во в окно выкинь. Дельный совет тут же отправил клочки полиэтиленового окошка немедленно. Потом Виктор сходил в ванную, тщательно вымыл руки с мылом и вернулся к супруге. Та сладко потянулась, и её пивучий голосок зажурчал: "Иди ко мне скорее, я тебя спать уложу. Поздно уже". Виктор прыгнул под одеяло, обнял любимую женщину и сказал: "После твоей истории, говорят, ли засну. Заснёшь, как миленький". Пожалуйста, помолвила Мария. Обещаю. Утром накормив Напоив супруга, который с позаранку выглядел несколько странноватым, Мария привычно устроилась на мужских чреслах и устремила взор вглубь родного спутника, ожидая чего-то. Виктор на фоне вчерашних путешествий уже без изумления, как должное, воспринял Марусин взгляд, который опять застил всё вокруг, изменяя восприятие до неузнаваемости, У него появилось стойкое ощущение, что пер... прежняя жизнь закончилась, и теперь он совершенно другой человек. Правда, пока Виктор не осознавал полностью всю глубину своих обновлений, он привыкал к ним, попутно уточняя подробности возможных ещё незаконченных приключений. Скажи мне, а Хриман действительно существует или ты его выдумала? Зачем мне придумывать Я не намерен на тебя обманывать, даже в мелочах. А ради шутки разве? Но это же не шутка, ведь так? Мария кивнула в ответ. Как мне тебя защитить? Я себе не прощу, если с тобой что-нибудь случится, даже в шутку. А если этот вчерадей? Не беспокойся. Женская улыбка озарила мужчину. Ахриман хороший дядька. Он просто подыграл. Ну а если кто и покусится на наше счастье, я ему живо ласты заверну, мало не покажется. Хоть Виктор ничему теперь не удивлялся, последняя реплика его сильно озадачила, и он с предыханием поинтересовался, будто приближаясь к чему-то непостижимому. Родная, ты кто? Милый, неужели забыл? Мария захихикала, и продолжила нежно напевать: "Я тебя люблю, остальное неважно". Супруг застыл с открытым ртом, словно ребёнок, потом вдруг очнувшись, поринелся изливать глубинные откровения. А даже не знаю, не могу до сих пор в себя до конца прийти. Что же ты делаешь со мной, любовь моя? Уму непостижимо. Такое впечатление, что я без тебя скоро и секунды не проживу. Не смогу просто не отпущу никуда. Ты не боишься? Супруга ухмыльнулась, как водится. Потёрлась носиком о мужний нос и сказала весело: "Напугать решил? Да мне только в радость такая перспектива. Иногда в ванной, правда, надо и отпустишь" Прочим, если и туда меня захочешь сопровождать, я не возражаю. А если серьёзно, Виктор прижёг к себе любимую крепко-крепко и продолжил на ушко: "Давай на работу не пойдём сегодня. Хм, как скажешь", прошевестил в мужское ухо. "Кстати, мы ведь в этом году твой день варенья так и не отметили. За мной должок". Ещё одна сказка, если ты не против. Что же ты делаешь со мной? Настала пора для лирики, дорогой читатель. Тому, кто далек от ритмов стихосложения и их разнообразия, возможно, не придется по сердцу следующий рассказ. Но по-другому ту историю, что поведал ангел-хранитель своему супругу, не передать. Не имеет смысла. Звездочками, ну тут в тексте, как прежде, обозначены серьезные смены ритма, А также отдельные сюжетные элементы или то и другое вместе. Будьте готовы. Если вы не привыкли обвинять жизнь за очередной неожиданный поворот или сюрприз, то всё поймёте. Ведь посреди картины внезапно с неба может обрушиться метеоритный дождь и разом всю композицию изменить. Ничего уж не поделать. Это шутка. Тут не будет метеоритных дождей.